В вакансе. Прямо из Одессы я повернула глоблина в Оренбург. Готовясь к кроле ментора кадетской роты, И чтобы не выглядеть белой вороной, я заранее простудировал доклады первого съезда офицеров воспитателей кадетских корпусов, в которых было немало сказано хороших слов о культуре поведения подростка, о развитии патриотизма в условиях коллектива, о вреде курения, алкоголя и прочее. Для себя я уяснил лишь одно: В педагогике масса светлых идеалов, но ещё больше из заматериальных шаблонов. Драть подростка за уши или не драть этот вопрос остался нерешённою. Но, подъезжая к Екатеринбургу, я сразу решил, что сажать в карцер буду. Сам город показался мне привлекательным, вполне устроенный, даже с водопроводом, очень богатый С давних пор в нём проживало немало передовой интеллигенции, отчего в Оренбурге процветала книжная торговля. На улицах было полно всяких модниц, одетых как сущие парижанки, но по тем же улицам, где флонировали красотки, вышагивали и караваны верблюдов с погонщиками из Персии или Афганистана. А в сторону мясных боен гнали стада покорных овец, впереди которых Дефилировал красивый и гордый козел. На базарах Оренбурга встречались жители Бухары и Ташкента, Хивы и Коканда. Они уходили обратно, нагруженные ситцами, чаем, халатами, искристыми головами рафинада и сверкающими тульскими самоварами. Здесь все покупалось и все продавалось. Мерлушки и каракуль, перины и парики, бочки с коровьими языками и кишками, а топлёное масло Оренбурга охотно скупало с Турцией и даже Германией. Кадетский корпус в Оренбурге назывался Неплюевским в честь Ивана Неплюева, делового гуманиста XVIII века, который ещё в давние времена ратовал, чтобы готовить для армии детей в офицеры, не только из местного казачества, но ласку и привлекать в науку детишек киргизов, башкир и калмыков. Само же здание корпуса поражало своей олимпийской помпезностью. С кадетами я сошёлся легко и быстро. Чего никак нельзя было сказать об офицерах корпуса. Среди них было немало порядочных и толковых людей, но многих уже засосала провинциальная рутина. Отчаясь выбиться в столичные города, они искали в Оренбурге купеческих невест по богаче, отстраивали роскошные дачи в Верде, где когда-то шумела столица Емельяна Пугачёва. И я никак не подходил к дружной их компании, в которой здраво судили о том, что выгоднее сегодня продать, а что лучше завтра купить. Единственное, что я освоил в общении с офицерами Оренбургского гарнизона, так это умение пить водку по всем правилам хорошего армейского тона: глотать её залпом, медлить с закусыванием и никогда не морщиться. Я не терял надежды оправдать звание офицера корпуса генштабистов, рассчитывая, что в Оренбурге не задержусь. Для меня обнаружится вакансия в Петербурге, и потому чувствовал себя более или менее независимо от высшего начальства. Директор Неплюевского корпуса, бывший кавалерист из Улан, был помешан на достижениях гимнастики, желая сделать из кадетов геркулесов, а я больше хлопотал о духовном и моральном развитии подростков. Стараясь не вмешиваться в классные занятия, я обращал внимание на несуразности в воспитании кадетов, следил за их языком и оценками прошлого. Пожалуйста, внушал я в Дортуара корпуса: "При мне не говорите, что колокольчик дарвалдает. Надо произносить дар валдая". Так что подзаймитесь географией. А вы, юноша, напрасно решили, что великий поэт Гётта был греком на основании того, что Карамзин любовался его греческим профилем. Я строго следил за чтением кадетов, конфискуя у них книги низкого пошиба или ничего не дающие для развития ума, от чего заслужил в корпусе кличку Цензор. Но если говорить откровенно, возня с молодёжью мне даже нравилась. И если бы не ожидание выгодной вакансии, я, может быть, так и застрял бы в Оренбурге. В этом удивительном городе, поставленном на самом отшибе великой империи, были и свои житейские прелести». Вечерами нарядная публика флонировала по Николаевской, где размещался дом губернатора, и все наблюдали, как на балконе своего дома губернатор с женой пьёт чай. Собирались интересные компании в Александровском садике, где струился фонтан, а военный оркестр гарнизона наигрывал безпечальные мелодии из опер Эдварда Штрауса и Оffenбаха, брызжущие весельем. Между тем, время, в котором я жил и надеялся на что-то лучшее, не располагало к идилическому спокойствию. Весь 1911 год либеральная Россия посвятила череде пышных застолий, отмечая тостами с шампанским полстолетия со дня уничтожения на Руси крепостного права. Печать... Из-под воли уже готовило общество к столетнему юбилею Отечественной войны 1812 года. Исправники заранее выискивали в провинциях дряхлых стариков и старух, помнивших пожар Москвы, слышавших гулы Бородина и лично видевших Наполеона. Министерство финансов сделало официальный запрос, когда же в народных чайных общество российской трезвости станут продавать водку, чтобы казна не терпела убытков? Среди молодёжи усилилась тяга к наслаждениям. Профессор Фрицч выступал с популярными лекциями о половом вопросе. А пока он там разбирался в этом непонятном вопросе, арцибашинский герой Санин заявил, что человеку, как и скотине, всё дозволено. Петербургские воры забрали с высыпальницы дома Романовых и стибрили из гробниц царей серебряные венки. В свете строго осуждали глубокое декольте актрисы Кзовской, пытавшейся соблазнить императора, а в военных кругах облайывали военного министра Сухомлинова, велевшего взрывать крепости, построенные на рубежах сопредельных с немецким. Русский купеческий капитал, смело побивая рекорды американских бизнесменов, занял первое место в мире по деловой предприимчивости. Россия вышла на второе место в Европе по количеству книжных изданий. Первое же место прочно удерживалась Германией. Люди плакали и смеялись, крестили младенцев, провожали новобранцев, шли под веняц смущённые невесты, взлетали под облака первые аэропланы. Иван Подубный бросал на лопатки соперников, все старались думать о лучшей доле. Россия летом вся в васильках и ромашках, а зимой плыли над её погостами синие вьюги. Над одичалой церквушкой, что затерялась на Косагоре, светила большая и жёлтая лунища. О, Русь! Идут века, Шумит война, встает мятеж, горят деревни, А ты все та ж, моя страна, В красе заплаканной и древней. Доколе матери тужить, доколе коршуну кружить? Германия в это время жила иными заботами. Ее канонерка Пантера появилась в Марокко, Пушками угрожая выжить оттуда французов. Берлинские газеты ликовали, Марокко может обеспечить нас ранними овощами, яйцами, мясами, ячменём, хлопком. Такие страны дюжинами под ногами не валяются. Накануне, выступая перед гарнизоном Кёнигсберга, Кайзер Вильгельм II призвал войска Восточной Пруссии быть готовыми и при этом грозил от сошею рукой в сторону России. Наша сила в том, что мы готовы начать войну без предупреждения, и мы не откажемся от этого преимущества, чтобы не дать врагам времени подготовиться к войне с нами. Самые влиятельные газеты Германии ежедневно вколачивали в голову обывателей необходимость хоть завтра начать молниеносную войну. В пресыщенном свете Берлина никто не осуждал откровенное декольте Марии Ранцау, но здесь, как и в России, тоже придавали столоверчению и вызову духов. По теории доктора магии Мевеса утверждали немецкие спириты Эпоха кровопролитий и небывалых разрушений продлится до 1932 года, который в предсказаниях Ван Беинингена окажется роковым. В этом году на весь мир снизойдёт великий сатана, а затем снова наступит райское блаженство. На манёврах солдаты кайзера упоенно распевали: "Лишь подверни срусак, перешибём костяк". Француз разинул пасть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 Эта фраза выдаёт его как последнего глупца.